Дизайнер жадно с некоторыми брызгами изо рта повествовал. Познакомился вчера с девчонками из бюро «Спутник». Легкомысленные, живые, хулиганочки вчера в самолете летели из Будапешта. Вот тебе, кстати, сувенир из «Гуляш социализма». Часы Сейко. И давай-ка, друг Голуба, в темпе оформляться в Австралию. Как зачем? На фестиваль прогрессивных же, и денать. Сил мира во всем мирра. А пока давай сваливать. Пусть тут Аделаида сама идеологически дрынь чешет, а на кое тебе 300 гавриков в отделе. Да целые ещё полк актива. Ты себя Наполеоном должен ощущать. Так чистил любимый циничный дизайнер, только что оформивший советско-отечественный павильон на выставке пламенных моторов в братской спасённой нашими танкистами от студенческого разбоя Солнечной Венгрии и уже собирающийся Вот она, одержимость. Вот она, убеждённость в правоте нашей эстетики, в эту отдалённую до поры Австралию. Ну как не ценить, не уважать такого человека? Хлебнув в торопах из плоской фляги согретого дизайнерскими ягодицами коньяку, Филаев надел замутнённые очки, подарок токаря Пшонса, и вызвал Аделаиду, которая, сука, конечно, уже догадалась, что к чему. ЧП в союзе архитекторов, сказал Филаев. Срочно выезжаем. Необходимо хирургическая операция. Обнаружились связи с Западом. Сомнительный обмен идеями на последнем коллоквиуме в Сухуми. Все приёмы переписать на завтра или лучше на послезавтра. Проклятая догматичка молчике внуло. Дескать, только по тайной дисциплине подчиняюсь. Всё человеческое ей чужда, как банди четырёх. Дизайнер припохабнише вёл себя в чайке, хлебал свой коньяк, проливал, совал шофёру, слюнявился, рассказывая о девке, которая из всей вчерашней компании показалась ему самой надёжной. Ноги от тушей растут, штучки торчат и глазки смышлёные, вот отресочек. Потапыч, а если без подружки, окажется, так и трио можно разыграть, а потапыч В общем, полный пошёл какой-то неуправляемый анархизм. Хорошо ещё, что шофёр свой человек, фронтовик-разведчик, матрос-железняк-партизан, понимает, как нелегко порой работать с художественной интеллигенцией. Эка, у тебя, Олег, понимаешь, кружение ума. А ведь в работе-то, в творчестве настоящем, понимаешь, глубокий советский художник, понимаешь, на уровне Толстоногова. Как раз стояли у красного светофора, и шофёр уважительно кивнул, дал понять хозяину, что волноваться нечего, он майор госбезопасности, все диалектические сложности нашего времени прекрасно понимает. Золотой человек, отпущу его сегодня колымать на весь день. Заехали на Грановского, взяли по пайковым талонам языковой колбасы кило, шейки полкило дунайской сельди в районе кило тройку банок крабьего мяса, по паре бутылок британского джина и итальянского чинзана, литр водки винтовой. В общем, на любой вкус состав, прямо скажем, впечатляющий. Поехали дальше. Филяев всё-таки решил завязать с другом художественный разговор, чтобы всё-таки матрос Железняк как-то ошибочно всё-таки не подумал, что на блядку едем, чтобы случись допрос какой-нибудь. Мог ответить, о чём хозяин с лауреатом говорили. Ну, а как там в Венгрии вообще-то с дизайном? Осторожный был, хотя и вполне профессиональный вопрос. Жуёва, заххотал Олег. Очень Жуёва. С дизайном потапоч там очень и очень Жуёва. Шофёр улыбнулся в зеркальце заднего вида. Все человеческие слабости понимаем. Дам, да до наших мастеров им ещё далеко, понимаешь. Задумчиво глядя на проплывающие в окне чайке лозунги, проговорил Филаев. Скромничить нечего, большой мы сделали прогресс. Глянешь вокруг, каждый кубический сантиметр поёт. Один солдат на свете жил, красивый и отважный. Но он игрушкой детской был, вы солдат бумажный. Проорал вдруг дизайнер с какой-то неадекватной моменту дикостью. Филаев заговорил торопливо, чтобы отвлечь друга от этой ничего хорошего, кроме антисоветчины, не обещающей дикости. А вот знаешь, Олег, много думал я над твоим дизайном моего кабинета и понял, что ты был прав о нея Вот, видишь, друг, умеет партия вести диалог с художником. Врут про нас. Признаю свою ошибку насчёт картины, когда говорил, что не вписывается. Вписывается, друг. Каждый посетитель застревает перед ней и на меня оглядывается. Значит, ощутимо наследие первых борцов, так? Олег. Дизайнер вдруг глянул на него сбоку и как-то не по-хорошему, как-то, понимаешь, По-старому, как будто и водки с ним не пили и не щекотали друг друга в финской бане. Как-то по-вражески посмотрел с насмешкой и презрением. Впрочем, тут же за плечи обнял, захохотал по-свойски. «Я же тебе говорил, Потапыч Голуба, ты без этой картины лишь эскиз, а она без тебя говно на палочке. Хэппининг продолжается!» Под сильными порывами ветра на площади Гагарина летала бывшая афиша, о чём вещавшая загадка. Петук скульптурно близкой крыши, пилот до ярко свиноматка. На западе в преддверье слизи скопление туч крутым баранам. Дорога шла в социализм к неназванным, но братским странам. Эх, просится здесь нержавейка. Монумент «Ракета-человека» — клич надо бросить среди скульпторов. Пусть отразят неотразимые черты НТР советской действительности в лучших традициях калужского мечтателя. Какое, однако, все вокруг родное. Обувь, хрусталь, коммунизм. Как только вышли из лифта в том доме, адрес которого заполучил дизайнер, летя из Венгрии, Так Филаев и заколебал себя, просыпалась порой в человеке, смешно сказать, прежняя лепецкая стеснительность. Вспомнились мамкины щипки: честным надо быть, а не богатым. Из-за дверей квартиры доносился молодёжный рёв и резкие режущие звуки авангардистской музыки. Лопнула филяевская мечтишка о тихой хавирке с двумя сознательными девчатами. Дверь распахнулась, все было заполнено дымом и вибрирующей массой молодежи. Длинноволосый и грязный советский хиппи тыкал пальцем в лидера идеологии. «Вот так булыга прикатилась! Ребята, оврал! Булыжник пришел! Оружие пролетариата!» Запрыгали три девки в хломидах с нашитыми лоскутами. «Булыжник, булыжник! Революция продолжается!»